Часть тридцать Люди на судах набились в трюмы, как сельди в бочке. Даниэль каким-то образом удалось не потерять деда, хотя он так и не осознал, где он и что им предстоит. Устроившись в уголке вонючего трюма, она усадила его, прижала к себе. Больше она ничего не могла сделать для старика. Утром третьего дня после погрузки... Во всяком случае, Даниэль думала, что пошел уже третий день. Люк наверху распахнулся. Даниэль заглянула в лицо старика. Все в запекшейся крови, оно было каким-то величественно спокойным. Невидящие глаза смотрели в пустоту. Чей-то знакомый женский голос рядом произнес, да он умер, девочка, умер. Даниэль продолжала покачивать на руках почти невесомое высохшее тело деда, что-то шепча ему на ухо. Наконец кто-то пришел и забрал его. Она даже не повернула головы. Прошел еще день и еще ночь, судно продолжало раскачиваться на якоре, время от времени приносили питье и какую-то несъедобную пищу. Даниэль потом никак не могла припомнить, ела ли она, пила ли что-нибудь. Потом приказали всем выйти на палубу, проветриться. Даниэль встала только после того, как кто-то подтолкнул ее и потянул за собой. Наверху было холодно. Непривычно яркий свет ослепил ее. Она зажмурилась, а, открыв глаза, вдруг увидела малыша, щеки которого были все в дорожках от слез, а губы время от времени вздрагивали. Даниэль пошатнулась и схватилась за леер. «Венсан, ты?» Ребенок повернул головку в ее сторону. «Венсан!» Они бросились друг другу в объятия, смеясь и плача. Она чуть не придушила его. Дедушки нет больше, зато нашелся малыш Пьера. Что-то от семьи все-таки осталось. В эту минуту Даниэль поняла. Нельзя терять надежду. Надо пытаться найти какой-то выход. Жизнь снова обрела для нее смысл. На другом судне группа молодых парней обсуждала план побега. «Ты с нами, Пьер?» — спросил один из них. «Как он может быть с ними, если у него на руках маленький сын?» «Нет», — ответил Пьер после минутного раздумья, «но если чем могу помочь, скажите». Анри поднял глаза. Темно, даже лица не видно. «Папа, куда мы?» «Не знаю, сынок. В голосе отца слышалась непривычная нежность. Но мы всегда будем вместе». Ребенок задал еще вопрос. «Тихо, тихо. А мы увидимся когда-нибудь с бабушкой?» Пьер погладил сына по голове. «Не думаю, Анри. А Винсана увидим? Или дедушку?» У Пьера защипала в горле. Он не мог проговорить ни слова. Молча прижал к себе ребенка, и Анри больше ничего не спрашивал. Погода портилась. Обычное явление для октября. Качка становилась все сильнее, даже на якорной стоянке. И запертые в трюме люди страдали теперь еще и от морской болезни. Однажды ночью двадцать четыре узника устроили побег. «Жак тоже хотел быть среди них, но его не взяли. Слишком мал, обузой будешь», — сказал один из парней. Жак ничего не возразил. Он порадовался за них, когда им удалось ускользнуть незамеченными. «Что-то будет с теми, кто остался». Вздохнув, Жак прижался к сидевшему рядом Гийому Труделю. Тот обнял его, и они задремали. Полковник Винслоу был в бешенстве. Он послал солдат найти дезертиров, как он называл «сбежавших». В ходе короткой стычки двое парней были убиты, остальным удалось уйти. Винслоу пригрозил казнить всех родственников-беглецов, Ребята один за другим стали возвращаться, и теперь их уже заковали в кандалы. Другие, которые тоже замышляли побег, оставили этот замысел. Нельзя покупать себе свободу ценой жизни близких. 11 октября. Из Анаполиса. Прибыли еще семь судов. Три должны были проследовать в Пизик. Четыре были предназначены для того, чтобы принять в трюмы всех оставшихся на берегу жителей Гран-Пре, для которых не нашлось места раньше. В тот же день корабли подняли паруса, пять тысяч акадейцев отправились в изгнание. «Все было бы относительно хорошо», — «Если бы не дождь», — подумала с горечью Солей. Даже Эмиль держался неплохо, хотя плечо, судя по всему, болело все сильнее. Беда в том, что единственным укрытием для них были еловые ветви, из которых они на стоянке сооружали нечто похожее на шалаш, но это мало помогало. Все промокали до костей и не могли согреться. Из предосторожности Франсуане решался использовать свой мушкет для охоты. Он подстрелил двумя оставшимися стрелами несколько кроликов, да наловил в ручьях немного рыбы, и то и другое пришлось есть почти сырым. Разводить костер надолго было тоже опасно. Припасы из заложенных складов они давно съели. Вторую ночь они заночевали у Красной скалы, возвышавшейся над проливом там, где прошлой весной были Солей и Реми. Сердце Солей сжалось от воспоминаний. Лодка оказалась на месте, но места для пятерых в ней не хватало». «Придется переправляться два раза. Сперва отца с матерью перевезу, потом за вами вернусь», — бросил Франсуа в сторону Селест, избегая смотреть ей в лицо. Она-то потеряла сразу всех родных. Утром, однако, Эмиль не встал. «Давай, сынок, забирай мать, сестру и Селест. Я больше не могу». Он закашлялся, и этот приступ совсем обессилил его. Плечо ждет, как кочерга раскаленная, дышать трудно. Оставьте меня здесь, не надо спорить, я так решил. Бледное лицо Барби стало совсем как мел. «Я тоже остаюсь», — сказала она, — как нечто само собой разумеющееся. «Не надо», — возразил Эмиль. «Зачем это? Ступай со всеми, мне все равно не поможешь». «Ты меня плохо знаешь, если мог подумать, что я тебя тут одного помирать оставлю», — отрезала Барби. Эмиль подумал, вздохнул. «Ну ладно, если пойдешь с ними, обещаю не помирать. Я твоим обещаниям не верю, поэтому остаюсь», — упрямо стояла на своем Барби. «Хватит вам все о смерти», — резко вмешался Франсуа. «Я тоже согласен, что отцу пока лучше не двигаться. Я тогда сперва перевезу на ту сторону Солей и Селест. Оставлю вам все, что тут есть из еды. Там уж и стрелять можно будет». «Мы вас догоним через несколько дней», — заверил его Эмиль. «Да я завтра же вернусь. Рыбу, во всяком случае, притащу жареной». Однако на завтра он обнаружил на месте стоянки только следы крови и несколько обглоданных рыбных скелетов, Эмиль и Барби, исчезли. Франсуа недолго занимался поисками, он понял, такова воля отца, и не ему ее нарушать. С тяжелым сердцем он спустился вниз по скалам и сел в лодку. Издалека Эмиль с Барби долго-долго смотрели сыну вслед. Дай бог ему избежать всяких бед на своем пути, прошептала Барби, а Эмиль осенил его крестным знаменем. Аминь. Он повернулся, посмотрел на юг, откуда они пришли, и помрачнел. Заметив перемену в лице мужа, Барби тоже резко повернулась. На горизонте поднималось дымное зарево. «Никогда не думал, что Господь такое допустит», — проговорил Эмиль наконец, — «они жгут гран-пре».